Судьба барабанщика Русских в Средней Азии называют европейцами. Кажется, это единственное такое место в мире. Дочка встречается с хорошим парнем, местный, европеец. Присутствие Европы в Ташкенте стало еще ощутимее после землетрясения 1966 года, когда город решительно изменился не только архитектурно, но и социально. На всесоюзную стройку эшелонами приезжали люмпины и деклассанты, тесня коренных жителей за стены их беззаконных чувалов, а тех, кто вышел оттуда в современную жизнь, заставляя еще больше замкнуться в городских условных крепостях, кварталах, которые тут называются Махалля. Наследие древних городов Востока, только сложенные нынче из бетонных блоков, Махалля — Есть незарегистрированные единицы общественной жизни, существующие по собственным законам. Как квартиера в Италии, рудимент средневековой городской цивилизации. Свои правила поведения, этикет, кодекс одежды, праздники, общие радости, общие горе. Понятно, что этого в Ташкенте все меньше. Европа наступает. Да кто только не наступал лишь в советское время. В Узбекистан ссылали немцев, корейцев, турок-месхитинцев, чеченцев, крымских татар. Активный протест вроде не вяжется с национальным характером, но даже тут после 66-го прошли скромные демонстрации с лозунгами «Татары в Казань, русские в Рязань». Впрочем, Ташкент до землетрясения уже был настоящим мегаполисом, одной Москве уступая в бешеной мешанине народов и рас. Все началось столетием раньше. Город взяли войска генерала Черняева в 1865-м, а через два года возникло туркестанское губернаторство во главе с генералом фон Кауфманом со столицей в Ташкенте. История не слишком давняя, но реальная. Попавший в эти края новичок едва ли не каждый день слышит расхожий сарказм. «Мы русским благодарны. Русские нас научили трем вещам». Пить водку, ругаться матом и ссать стоя.